Глава 11 Нариса улики я ничего спрашивать так и не стала. Все равно начальника почти не вижу. Ильяс окончательно перестал вызывать меня к себе в кабинет. Теперь все задания я получаю по почте или коммуникатору. Иногда он присылает просто голосовые сообщения, так что сейчас Мы сталкиваемся исключительно в поездках и по утрам иногда, если я прихожу слишком рано, но это бывает редко. Я немного выбилась из сил. Все-таки такой сумасшедший график тяжело долго держать. Прошло уже три месяца, как я работаю на Инкуба. Окажется, что несколько лет. Так что стараюсь отдыхать в любое свободное время. А лучший отдых – это смена обстановки. Поэтому иногда вытягиваю лекси, на выходные, в поездки по другим городам. Мое похудение движется с хорошей скоростью. То платье, из-за которого я получила выговор от Ильяса, уже ощутимо висит на мне. Иногда просто не узнаю себя в зеркале. Настолько я изменилась и похорошела. Я успела даже получить несколько приглашений на свидание от коллег, но отказала, помня о требованиях к секретарю Уинкуба. Никаких отношений. За прошедшее время мы несколько раз ездили на вулкан Риуи и Леро, а также на парочку других, более стабильных, с огненными духами. К сожалению, исследования по причинам взрывов на вулканах не дали конкретных результатов. Ильяс думает, что кто-то просто экспериментирует с Меридием. Мы улучшили охрану на всех объектах, и взрывы прекратились. Поездки на вулканы я тоже полюбила, как и особую атмосферу там. Иногда кажется, что магия земли и огня пропитывает сам воздух. Мне почти не приходится подзаряжаться от своей стихии после таких поездок, даже несмотря на большой расход собственных сил. Вот и сегодня внезапно получила сообщение от Ильяса, чтобы шла переодеваться. Летим на вулкан. Какой-то новый, я на нем не была. Нашла Нимас на вулканографе и удивилась. Желтый. «Значит, исчерпанный, и добыча Меридиа там не ведется. Странно. Интересно, что нам на нем понадобилось?» Собралась за считанные минуты и отправилась к мобилю. «Возят нас с Ильясом разные, и встретимся мы только в кабинке летающего ящера». В очередной раз задумалась, почему инкуб стал настолько дистанцироваться от меня. Не может же причиной быть моя изменившаяся фигура, ведь так? «Доброе утро, шер Ильяс» поздоровалась, увидев в кабинке начальника. Он молча кивнул и отвернулся к окну. «Ну да, уже общались по коммуникатору, но все равно мне становится обидно от такого игнорирования. Надо будет книгу по инкубам полистать. Мне все кажется, что я упускаю какую-то деталь. К сожалению, времени остро не хватает, и до книги я не могу добраться несколько недель. А ведь до конца я ее так и не дочитала». Я с удовольствием наблюдала, как мы удаляемся от земли, а потом перемещаемся наизнанку. Безумно красиво. В очередной раз подумала, что мне повезло с работой. Изнанку могут увидеть считанные люди мира, те, кто пользуются ящерами, а это очень дорого. И маги с даром сопротивления к особой магии изнанки, иначе здесь можно умереть за 10 минут. Кинула взгляд на Инкоба, но он так и смотрел в окно. Раньше Ильяс даже рассказывал какие-то интересные истории в дороге. Редко, но бывало. Поймала себя на мысли, что немного скучаю по прежнему инкубу. Любопытно все-таки, что нам делать на исчерпанном вулкане. Я так погрузилась в размышления, что вздрогнула всем телом от внезапно прозвучавшего. «Нариса, вы уже пять минут пытаетесь прожечь на мне дыру своим задумчивым взглядом». И Ильяс посмотрел на меня. «Надо же! Он со мной заговорил!» «Простите!» Быстро отвернулась и сделала вид, что изнанке за окном в сто раз интереснее, чем здесь. Но Ильяс почему-то не успокоился. «Что у вас интересовало? Хотели что-то спросить?» «Ну ладно, раз сам напрашивается. Да, почему мы летим на исчерпанный вулкан?» спросила, снова развернувшись к нему. Мне сообщили, что там какая-то странная огненная активность. Нужно выяснить, что происходит. Несмотря на сотню специализированных магов в штате, Ильяс все равно старается все важные вопросы с вулканами решать сам. Он может делегировать что угодно, но не это. Я только открыла рот спросить, что за активность, но ну тут мы покинули изнанку, и небо за окном снова стало голубым. Почти прилетели, и я вдруг даже здесь, в магически защищенной кабинке, на высоте в несколько тысяч метров над землей, почувствовала что-то непонятное. Что это? спросила, не выдержав. Сейчас разберемся, откликнулся Инкуб. Он сидел напряженный, видимо, тоже погрузившись в необычные ощущения, и не отводил взгляда от окна. Я снова прислушалась к себе. Первая ассоциация. Будто на язык положили что-то протухшее. Хочется выплюнуть эту мерзость и вымыть рот с мылом. Только в отношении магии это чувствовалось всем телом, и было сложно заставить себя сидеть на месте и ничего не предпринимать. Но вот, наконец, мы приземлились и вышли из кабинки. Ящер, не дожидаясь обычной команды Ильяса, тут же взмыл в небо. А я растерянно перевела взгляд на вулкан. Что-то происходило прямо сейчас. Земля будто кричала, стонала, кривилась, скрипела, а вулкан вовсе сходил с ума. Такой магический рев я еще не слышала. Сделала шаг и пошатнулась от накатившей слабости. Перед глазами расплывалась, и я смутно различала, что инкуб пошел вперед, не оглядываясь. Взяв курс на его темную фигуру, пыталась передвигаться. Ноги заплетались, а горизонт скакал туда-сюда. Да что же это? Бурчала я себе под нос в попытках найти хоть какой-то якорь для сознания. Ильяс тоже то расплывался, то двигался, то и вовсе выглядел как какая-то чудная изогнутая буква. Не знаю, как смогла пройти вперед несколько шагов, но потом все же осела на колени, не выдержав напряжения. Руки автоматически легли на землю, и я почувствовала, как сильно она дрожит. «Что происходит?» Попробовала влить немного магии, но появилось ощущение, что передо мной черная дыра, которая просто выпьет все мои силы, но не насытится. Как такое может быть? Вулканы же обладают гигантской магической силой. Каменистая почва дрожала, мелкие камешки скакали туда-сюда. Постаралась сосредоточиться и еще раз успокоить вулкан магии. Бесполезно только в глазах еще больше потемнело и заплясали разноцветные круги. Теперь я вообще больше ничего не видела, только пальцы цеплялись за содрогающуюся землю. Что происходит? Когда это закончится? Теперь, когда я больше никак не могла повлиять на происходящее, мне стало страшно. Казалось, я осталась совсем одна наедине сошедшим с ума вулканом и помочь мне некому. Острое чувство одиночества и безысходности. Я вдруг взмыла в воздух и вскрикнула от неожиданности. Пальцы уцепились за мягкую ткань, и пришло понимание, что это инкуб. Зачем-то вернулся, поднял меня на руки и куда-то несет. Пронзительно защемило сердце. Я не одна. Илья с меня не бросил. Благодарность к инкубу смешалась с ликованием и огромным облегчением. Не стала думать об этике или деловой субординации, просто не хотелось, и было слишком плохо. Зажмурилась, чтобы не видеть разноцветные круги вместо скачущего туда-сюда мира. Уткнулась носом в его пиджак и крепко вцепилась, сминая ткань. Наверное, меня сейчас мысленно проклинают, но убрать руки не могла себя заставить. Так было намного менее страшно. «Сейчас, сейчас!» Послышался шепот, и я напряглась, вслушиваясь. Но он больше не стал ничего говорить, лишь опустился прямо со мной на руках на землю. Испугавшись, что оставив меня, он просто уйдет сейчас, мигом нашла его ладони и взяла за руку, переплетя пальцы. — Нариса! — укоризненно вздохнул он. — Отпусти! — мотнула головой, не открывая глаз. — Куда это его отпустить? Здесь хотя бы земля дрожала не так сильно, а возле вулкана Творится настоящее сумасшествие. И куда он собрался? Еще и без меня? Я должен привести все в порядок. Запястье обхватила горячая ладонь и попыталась разжать пальцы. Ладно, ладно, обидно и страшно, но раз от меня пытаются избавиться, цепляться за него, как мартышка, я не могла. Гордость не позволяла, хоть и было, отдуряюще страшно. И за себя, и за него. Из глаз почему-то полились обжигающие слезы, но я убрала руку, ожидая, что инкуб просто поднимется и уйдет, а я снова останусь. Одна секунда, две, три. Почему мне кажется, что он так и сидит рядом и смотрит на меня? По щеке внезапно скользнул чужой палец, стирая слезы, а потом лицо обхватила большая теплая ладонь, мигом согревая. Распахнула глаза и встретилась взглядом с ним. Разноцветные круги никуда не делись, но темнота отступила, и я смогла разглядеть сидящего рядом инкуба. Илья смотрел странно и почему-то так и не убрал ладонь, обнимающую мое лицо. Какое-то очень долгое, вечное мгновение мы смотрели друг к другу в глаза, а потом мир раскололся с оглушающим ревом, и меня затопила темнота. Я потеряла сознание. Ильяс. Если бы я не задержался возле Нарисы, меня бы уже точно не было в живых. Она меня спасла. Просто своим присутствием. Тем, что я замер, как дурак, разглядывая девушку, и не ушел сразу, как собирался. Ведь это было вполне логично. Отнести Кротика подальше и вернуться, чтобы, наконец, разобраться, что происходит с вулканом. За себя я не боялся, просто не было времени, а вот за Нарису испугался всерьез. Потому и бросил попытку успокоить Нимас ради того, чтобы помочь ей. Потому и оказался подальше от вулкана. Потому и не было меня в эпицентре мощнейшего взрыва, который бы унес мою жизнь». Не знаю, как я успел накрыть Нарису собой, будто почувствовал что-то. Еще и обхватил ее руками, чтобы защитить. Земля стала настолько пластичной, что просто разошлась под нами, и мы ухнули вниз, а вслед полетели обломки горящих камней с вулкана. Я успел выставить защиту и ошарашенно осознал, что моя магическая сила почти исчерпана. Когда и как это случилось? И главное, кто та сволочь? что осмелилась на убийство инкуба. А то, что это спланированное покушение, я не сомневался. Теперь понял, что все было рассчитано на мое обычное поведение на вулкане. Я просто обязан был подойти поближе и выпустить свою магию. И умереть. Выберусь отсюда. Уволю к демонам весь штат службы безопасности. Но выбраться именно сейчас было сложно. Нас засыпало землей и камнями. Огонь я потушил, но вокруг все равно было невероятно горячо. Хорошо, что мы в защитных костюмах, иначе уже изжарились бы здесь. Воздуха катастрофически не хватало, и я попробовал немного расширить воздушный кокон, где мы оказались. Повезло, что сверху рухнула поперек какая-то длинная каменная глыба, тем самым прикрыв нас от остальных камней. Только вот мои старания успехом не увенчались. Раздвигать землю и камни было, видимо, просто некуда. Получалось только лежать в образовавшейся наре высотой даже меньше метра. Для боевой трансформации лично мне места бы хватило, если бы не Нариса. Превращусь, задавлю ее. А останусь так, магия будет наполняться в час по капле. Идею воспользоваться девушкой, чтобы получить энергию, отмел. Хотя это был бы самый логичный выход. И любой инкуб так бы и поступил, нам. Но... Вот так. Не хочу. И точка. Тем не менее, дышать уже стало сложно. Надо было срочно что-то придумывать. Нариса. Легко похлопал ее по щеке. Бедная. У нее, оказывается, гематома на лбу и на шее царапина. Оглядел девушку с головы до ног, но больше травм не обнаружил. Прислушался к себе и понял, что меня явно потрепало больше. Слишком много ноющих мест, но, главное, серьезных ран точно нет. Позвал Кротика снова, и она, наконец, стала приходить в себя. Затрепетали ресницы, и она медленно открыла глаза, лучистые, карие. Опять засмотрелся в них, как идиот, и дернула же меня заказать для нее линзы. — Что... что случилось? — шепнула она, явно не понимая происходящее. Повезло, что оглушило ее ненадолго. Вулкан взорвался, нас засыпало камнями. Я чуть отстранился, но с моим ростом не мог здесь даже сесть ровно. Она уже более осмысленно осмотрелась, но страха явно не чувствовала. — Ты не потеряла магию? Можешь что-то сделать с недостатком воздуха или вообще нас отсюда вытащить? — Вытащить нет. Слишком много камней и огня, и мало земли. «Но если вы поможете...» Вопросительно посмотрела на меня. К сожалению, я остался без магии. Ее глаза удивленно расширились, но уточнять и расспрашивать она не стала, лишь приняла к сведению. «Тогда...» Она коснулась ладонью ко мне, и мне сразу стало легче дышать, будто в душной комнате наконец распахнули окно. «И создам магический кокон вокруг нас, чтобы жар не добрался. Это мне по силам. «Даже защитные костюмы в таком можно будет снять». «Я бы так не рисковал, но в нашей норе явно стало прохладнее». «Молодец!» — выдохнул я. «А что дальше? Как нам выбраться?» «Боюсь, пока никак». «Почему?» — я подавил тяжелый вздох. «Вулкан взорвался не просто так. Это спланированное покушение на убийство», — признался Кротику. Не имел права держать ее в неведении, когда дело принимает столь серьезный оборот. «Вы уверены?» — вскрикнула она. Нариса. «Ладно, я поняла, простите», — опустила глаза. Я немного помолчал и продолжил. Так что, во-первых, кто это организовал, мы не знаем. И близко ли он от нас, я бы на его месте обязательно проконтролировал успешное завершение операции. Во-вторых, я без магии, и сейчас, даже если грубой силой разгребу камни и вытащу нас, наверху не смогу защитить ни от вулкана, ни от того, кто все это начал. Мы станем слишком удобными мишенями, чего допускать нельзя. В-третьих, ящер с испуга улетел, и когда над ним вернут контроль, мои люди, тоже непонятным. В-четвертых. Промедление — также хороший способ проверить службу безопасности. На случай нештатной ситуации есть свой протокол. Вот пусть и следует ему. — А в пятых? — спросила она. — Почему ты решила, что в пятых вообще есть? — Ну, она смутилась. — Пять аргументов же лучше, чем четыре. — Логично. В пятых тот, кто это затеял, решит, что добился своего и почувствует, что его руки развязаны. А это не так. Даже короткий разговор меня вымотал, и остро захотелось прилечь. Подвинься немного. Кротик шустро поджала ноги под себя и прижалась к камням, а я, как мог, вытянулся рядом с ней. Жаль не перейти в боевую форму, хотя... Говоришь, костюм можно снять, ты уверена? Ну да, костюм же защищает от жары и магии. Мой магический пузырь по природе такой же. Я сама разработала плетение. Тогда как ты смотришь на то, чтобы обратиться к кротам? Нариса. Он серьезно превратится в малюсенького, беззащитного крота рядом с ним? Настолько я ему еще не доверяю. Зачем? «В боевой форме моя магия восстановится быстрее». «И?» «Я все еще не понимала, к чему он ведет». Ильяс помедлил, но договорил. «Здесь слишком мало места для нас обоих, если я трансформируюсь». «А, теперь ясно. И все же превращаться жуть, как не хотелось. Я любила обращаться в редкие минуты полного одиночества, когда можно сбежать из города, спрятать одежду и волю порыть норы». Да закусить дождевыми червяками в образе крота, а вот так, наедине с посторонним мужчиной, я могу попробовать расширить нору, предложила я. Ну, попробуйте. И Ильяс прикрыл глаза, положив голову на скрещенные руки. Бросив на него осторожный взгляд, я отвернулась. Мы оба представляли собой печальное зрелище, грязные, потрепанные, с гематомами и ссадинами, но инкуб даже в этом состоянии был слишком красив. Эх, завидую. Но нужно было заняться делом, и я снова положила ладонь на камень, служивший стенкой нашей норы. К сожалению, меня магия вулкана тоже потрепала сильно, я ведь еще и колдовала после этого. Так что, как я ни старалась, сдвинуть камни не удалось ни на сантиметр. — Как успехи! — послышался голос Инкуба. Вроде нормальным тоном спросил, но язвительные нотки мне явно не послышались. Не стала отвечать, лишь с упорством, не крота, а барана. Попробовала еще и еще, пока мою руку просто не одернули от стены. Ильяс вдруг оказался очень близко, и я отшатнулась бы, если бы место позволяло, но его не было. «Ты что творишь? Хочешь тоже получить истощение?» – зло спросил он. Его лицо оказалось в каких-то десяти сантиметрах от моего, и тяжелое дыхание обжигало губы. Нет. «Тогда не глупи и превращайся!» Отрезал он, отпустив меня. Только сейчас я поняла, что он еще и за плечи меня схватил. Сердце бешено билось в груди. Напугал меня инкуб сильно. Л «Ладно, надо срочно успокоиться. Не хватает еще показать ему свой страх. Хотя и так видно, что у меня руки дрожат. Выхода не осталось. Пришлось обращаться, предварительно сняв линзы и положив их в кармашек брюк. Размер ипостаси у меня совсем крохотный. Длина тела всего 12 сантиметров. Надеюсь, илья с меня не раздавит и не забудет здесь, если вдруг нас внезапно найдут. Какая ты маленькая! Пробормотал Инкуб, когда я выпуталась из одежды и вылезла к нему в образе крота. Да, маленькая и слепая, зато слышу хорошо. А еще чувствую землю намного лучше и сейчас понимаю, что вулкану успокаиваться еще долго. Он все еще нестабилен. Иди сюда. Меня внезапно обхватили вокруг тела чем-то горячим и подняли. Не сразу поняла, что он просто меня взял рукой. У него ладонь, наверное, в два или три раза больше, чем я. Пронесли меня недолго. Положили на что-то мягкое. Моя одежда? Я сложил твои вещи и переложил себе в ноги. Сейчас не шевелись, я приму боевую форму. Послушно замерла, напрягла все органы чувств. Ага, уловила, как кто-то живой возле меня увеличился в размерах раза в два. Действительно, оба мы точно здесь бы не поместились. С тяжелым вздохом инкуб улегся на камни, вытянув ноги возле меня. В этой форме я четче улавливала его запах. Приятный, дурманищий. Интересно, у всех инкубов он такой? Размышление прервал Ильяс, снова взял... «Всю стопку вещей со мной сверху и переложил себе возле головы. Так будет удобнее разговаривать», — пояснил он. Страны какой! Я-то в этой форме не способна на разговор». Но Ильяс молчать не стал. К моему удивлению, он начал рассказывать о вулканах. Как нашли Риуи и начали разрабатывать там меридий. Как потух один из его самых первых найденных вулканов. Как он вообще начинал свой бизнес. Первые неудачи и промахи, но неистовое желание добиться успеха. Инкуб говорил негромко, но я вслушивалась в каждое слово, затаив дыхание. Было невероятно интересно. Сейчас мне бы хотелось, чтобы Нимас не успокаивался еще очень и очень долго. Но всему наступает конец. Ильяс предупредил, что устал и немного поспит. Меня тоже клонило в сон, но заснуть прямо на одежде было неудобно. Особенно, когда рядом большое горячее тело. Хотелось прижаться к нему, благо я понимала, что как раз этого допускать никак нельзя. Так что, приказав себе ни в коем случае не приближаться к инкубу, расслабилась, закрыла свои слепые глазки-бусинки и мгновенно заснула.